Паламед. Помните двоюродного брата Агамемнона, Паламеда, человека, распознавшего, что безумие Одиссея липовое? Те двое не взлюбили друг друга не на шутку. Одиссей был не чужд затаенным обидам, застарелой вражде и планом неторопливой мести. Обстоятельства вызрели после того, как Агамемнон отправил его на север во фракию с поручением добыть и привезти оттуда зерна столько, сколько поместится в его трюмы. Когда Одиссей вернулся с жалким количеством оливкового масла и кислого вина, Паламет высмеял его перед его же людьми. «Великий и такиец! Верховный тактик! Одиссей гениальный! Одиссей мудрый и чудесный!» «Такой надежный, такой находчивый!» Одиссей сдержался и ответил ледяным тоном. «Когда речь идет об уме и изобретательности, мы все склоняемся перед поломедом Несомненно, у него получилось бы лучше». Последовал неожиданный ответ. «Само собой! У кого угодно получится лучше! У кого угодно!» кто не спасует перед фракийскими дикарями, трясущими своими копьями. Докажи. К великой досаде Одиссея Паламет доказал. Отплыл на своем корабле и через несколько недель вернулся нагруженный по самый планширь зерном и фруктами превосходного качества. В последующие месяцы Одиссей супился и смекал, затевал и замышлял, но держался при этом доброжелательно. Поломеда любили рядовые бойцы не в последнюю очередь за то, что он изобретал азартные игры и всякие настольные затеи, которыми безумно увлеклось все воинство. Как-то вечером к Агамемнону явилась в отага микенцев в греческом лагере обнаружился мертвый троянский лазутчик. Тело обыскали и нашли на нем записку, судя по всему, от царя Приама, Паламеду. Сведения, какими поделился ты, бесценны для дела трой Золото, что мы послали тебе, лишь малая талика нашей благодарности. Паламеда со связанными руками привели к Агамемнону. Показали ему записку, но он расхохотался и принялся все отрицать. «Дешевый и вопиющий подброс! Либо троянцы желают посеять смуту, либо какой-то мой недруг неуклюже пытается меня опорочить». «Согласен», — участливо кивая, произнес Одиссей. «Мы с тобой, поломет может, и недолюбливаем друг друга». Но я б ни за что не подумал, что ты способен на столь низменное предательство. Паламет поклонился, слегка удивившись и встревожившись от поддержки с этой стороны. — Да, но печать-то однозначно Преамова, — сказал Агамемнон. — Тю, легко подделать, — отозвался Одиссей. — Да и к тому же, даже если это и впрямь печать Преама... Это в той же мере подтверждает троянское коварство, в какой и вину Паламеда. Сдается мне, ты установишь, что друг наш невиновен. Никаких не найдется тайн, вымененных на золото. — но это скоро выяснится, — произнес Менелай. — Пусть обыщут ставку Паламеда. Одиссей недовольно покачал головой. — Такой жест недоверия может лишь... «Обыскивайте», — сказал Паламед, — «нечего мне скрывать». Ко всеобщему потрясению и отвращению и к мучительному расстройству Одиссея в особенности прямо позади Паламедова шатра обнаружился богатый тайник с троянским золотом. Агамемнон не согласился ни на что меньшее. прилюдная казнь через побивание камнями. Паламед погиб, упорствуя в своей невиновности, а еще пуще покарал его последний взгляд, брошенный на Одиссея. Тот качал головой и поджимал губы в скорбном осуждении, а затем, когда не сомневался, что больше никто на него не смотрит, оделил поломеда широченной улыбкой и торжествующе подмигнул ему. Новость достигла Эвбеи и отца Паламеда, царя Навплия, устрашенного вестью, что его сын оказался повинен в чудовищном преступлении, предательстве. Был у него второй сын, Эакс, он-то и убедил отца, что Паламед пал жертвой заговора. Его популярность и изобретательность угрожали уютно устроившейся клики Агамемнона, Менелая, Одиссея и диомеда утверждал Эакс. Помимо изобретения всевозможных настольных игр и игр в кости, бытовало поверье, что Паламет изобрел все согласные буквы греческого алфавита, кроме «беты» и «тау». Несчастные студенты математики пусть его винят за Пи и Сигму. Одиссей! Вот кто паук в середке всей этой гнусной паутины заговора! Не простил он поломеду разоблачения его жалкой попытки изображать безумца на или прилюдного поношения за фракийский набег. Во многих милях от Траады за Игейским морем Ни Навплий, ни Эакс ничего не могли поделать, чтобы отомстить за гибель Паламеда. Покамест. Но Навплий, сын Посейдона, умел ждать своего часа не хуже Одиссея, уже доказавшего эту свою способность.